Глава третья. «Тени». Эпиграф. На шахтах Шпицбергена черных, где не было солнца вовек, окутала тьма обреченных влочить в вечном мраке свой век. Среда, 3 января, 8.20. Рано утром Стейнер Ульсен явился в отдел кадров. Он нервничал, осознавая, что эта возможность никак нельзя упускать. Его ждал первый рабочий день в качестве горного инженера в компании "Стороножки". У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, сами понимаете, доброжелательным тоном сказал кадровик, не ведая, как перепугал этим новоиспечённого горного инженера. Хотя откуда им в сторону ножки знать о том, как нехорошо все закончилось на его прежнем рабочем месте, в Тромсе? Об этом он, разумеется, не особо распространялся на собеседовании, да и в Тромсе вряд ли кто-либо стал бы болтать. Парень в отделе кадров в большом синем здании на пристани просто хотел проявить любезность. Он должен был провести Стейнеру Ульсону экскурсию по седьмой шахте, а приступить к своим обязанностям горному инженеру предстояло днём позже. Но в последнюю минуту к кадровику позвонили, и Стейнеру пришлось одалживать машину и ехать на шахту самому. Ему надо в подземное здание, проинструктировал Кадравик, найти, всё будет несложно, из города туда ведёт только одна дорога, она так и называется дорога на седьмую шахту. Стейнору просто нужно будет ехать навстречу грузовикам с углём, пока он не увидит огромные ворота шахты, заблудиться практически невозможно. Дорога поднималась в гору крутым серпантином и велась над городом по краю обледенелой отвесной скалы. Один неосторожный поворот руля, и машина полетит вниз на самое дно долины. Невысокое алюминиевое заграждение кое-где несло на себе следы сорвавшихся в пропасть авто, а лед под колесами припорошило снегом. Стейнер тащился со скоростью не больше тридцати, почти останавливаясь при встрече с огромными грузовиками. Он свернул не туда, на единственной развилке, и весь вспотел, разворачиваясь на крохотном пятачке. Наземная часть седьмой шахты прижималась к горе. Штайнер припарковался у каких-то бараков и побежал к входу, поскользшись на смеси льда и угольной пыли. А въезды в шахту были гигантские по высоте, вдвое больше обычного дома. А двери поменьше вели в огромный внутренний холл. Здание было по сути ангаром для джипов с рабочими, которые въезжали в гору и выезжали наружу. Уголь поднимался на поверхность по конвейерной ленте в другом месте. Этот вход предназначался только для людей и оборудования. Вдоль одной из стен ангара высилось несколько многоэтажных бараков. На верхнем этаже в окне стоял человек в больших наушниках и следил за происходящим внизу. Увидев Штейнера, который двинулся был нерешительно в сторону бараков, он сделал ему знак идти в обратную сторону. Новый горный инженер опоздал. Когда он в спешке вбежал в раздевалку, дневная смена уже шла к джипам. В дверях он столкнулся с группой мужчин одетых в шахтёрские робы, с безразличными лицами и внимательными глазами. Они прошли мимо него, не удостоив его взглядом. Старший смены поспешил за остальными, но бросил на ходу А Ларосовы и Кристиан отвезут тебя в забой на шахтном джипе. Они всё тебе здесь покажут и ответят на все вопросы. Он вышел, но голос по-прежнему слышался сквозь приоткрытую дверь. Кристиан, пусть он переоденется. Каску пусть возьмёт белую, не синюю. И без глупостей, вы знаете, о чём я. И вспомнив в последнюю минуту, бросил в сторону нового инженера: "Добро пожаловать. Надеюсь, вам у нас понравится". Конечно, будет. Остаток фраза потонул в гуле о заведённого двигателя. Штейнер осмотрелся. Раздевалка представляла собой грязную комнату, уставленную видавшими виды металлическими шкафчиками. Под залапанными зеркалами стояли ящики с касками и сапогами. Вдоль одной из стен висел ряд ратраквин. Ещё один шкафчик, шире и ниже остальных, содержал, согласно наклейной бумажке, самоспасатели, респираторы, аккумуляторы для фонарей на касках. На низкой деревянной скамье посреди раздевалки сидели двое. Это им предстояло показать новенькому шахтёру шахту и ознакомить его с техникой безопасности, а также с негласными правилами. А пусть он почувствует, что ему здесь рады, как высокопарно вырзился горный мастер. Но у этой парочки были другие планы. Они неторопливо покуривали, стряхивая пепел в стоявшую между ними жестянку, полную окурков. «Привет», — сказал им новый горный инженер, стоя в проеме двери. Шахтеры поднялись и не спеша двинулись к нему. Появление нового инженера не должно было сильно повлиять на их работу. Когда горный мастер спросил, не против ли они показа новичку шахты, они не выказали особого энтузиазма. «Почему мы? Может, лучше кто-нибудь из конторских или управляющих, или ворчливо пробурчал Ларс Увер». И горный мастер терпеливо объяснил, едва сдерживая раздражение, что как они и сами наверняка прекрасно знали, в глубине забоя возникли трудности с транспортной лентой, так что и управляющий, и сам мастер до обеда будут там. "Ну ладно, мне пофиг", ответил крестьянин в своей обычной манере. Просто из зазарства, а эти старые горняки любили временами породелывать подобные штуки с новичками. Они убрали заграждение перед въездом в давным-давно закрытый участок шахты. Его законсервировали много лет назад, но что-то всё же тянуло туда людей, что-то древнее, грозное и пугающее в объёме низких неукреплённых тоннелей. Экскурсовода планировали заехать туда на джипе и посмотреть, поймёт ли новый горный инженер, что современная шахта так выглядеть не может. Насколько им было известно, до приезда на Шпицберген он работал в Тромсе. Там что-то случилось в тоннеле, соединяющем разные концы острова. Поначалу они вели себя на удивление вежливо. Представили, сказали новоприбывшему инженеру добро пожаловать и выдали ему комбинезон, резиновые сапоги и каску с фонариком. Прикрепили аккумулятор к ремню на поясе и снабдили его респиратором, кислородным баллоном и самоспасателем. Оно стало ему расслабиться, как они принялись запугивать его серьёзными немногословными инструкциями касательно всего, что стоило остеригаться. Они переглядывались, качали головами, как будто боялись сболтнуть лишнего. Наконец они рассказали ему о джипе с кузовом, в котором ему придётся ложиться на спину, чтобы не задеть головное оборудование, провода и камни, торчащие из креплений свода. Анонинкин так уж наверняка в курсе. А в ответ он просто пожал плечами. Хм, чего тут бояться? Ерунда. Примерно 10 минут они ехали нормально, сидя по широкому тоннелю вглубь горы. Это была главная артерия всей шахты. Высокий тоннель с брёвинчатыми опорами вдоль стен и хорошим освещением. Ну вот они приблизились к забою номер 12. Здесь за некрутым поворотом можно было увидеть вход в заброшенную шахту. Старый невероятно низкий штрек зиял чёрной пастью. Начальники догадывались, что такую шахту никогда не использовали для всяких разных дел, и со стороны руководства шахта была строжайше запрещено въезжать в этот штрек. Но за все то время, что они проработали в шахте, крестьян 6 лет, а Ларсуве целых 9, они ни разу не слышали, чтобы там кого-то завалило. Джип низкий, с большим широким кузовом, свернул в узкий тоннель и медленно затрясся по ухабам. Над входом в выработку болталась одинокая лампа, и на этом освещение заканчивалось. Только фары высвечивали путь между чёрных стен, полных зарубок и неровностей, оставшихся после угледобычи. Новый инженер нервно улыбнулся шахтёрам и улёкся на дно джипа, оперев голову на подголовник. Крестьянин схватил его за плечо и закричал сквозь рёв мотора: "Скоро ты поймёшь, почему мы боремся за повышение зарплаты" хуже работая в Норвегии не найти, в этом меня никто не переубедит. А начальство сидит спокойненько в своих кабинетах и наваривает на нас вдвойне больше. Новоприбывший не слыхал никаких забастовок на предприятии, но всё же кивнул. После почти года в качестве безработного он радовался полученной работе и всем причитавшимся надбавкам, но сейчас ему было не до этого. Они углублялись в тоннель, который становился все уже и уже. Вскоре бока джипа уже скрижетали об стены выработки, а машина вихляй медленно продвигалась вперед. С потолка на них сыпались кусочки угля. В свете налобных фонарей клубилась угольная пыль. Новый инженер закашлялся и кое-как вытащил респиратор, призванный защитить легкие от пыли. Ларс Уви лежал, откинувшись в водительском кресле, и вел джип туда, где старый штрек разветвлялся на несколько рукавов. Света едва хватало, чтобы не врезаться в покосившийся дощатый сарайчик. Машина проехала еще немного, затормозила, но двигатель остался работать. Он тихо урчал и подрагивал, как зверь. Кристиана Лар, Сувия сползли с сиденья и встали на колени, пригнув головы под низким потолком. Шахтеры замахали новичку, парень выглядел уже достаточно перепуганным. Надо было ему рассказать, что они над ним подшутили. Но новый инженер их опередил. "Эй, а что-то не вижу никаких следов добычи. А где оборудование, транспорт и тому подобное?" Он сощурился в свете фары, риск пригнулся, услышав, как где-то в тоннеле с потолка упал камень. Он не хотел прямо говорить им, что они заехали куда-то не туда, но надеялся, что сейчас они повернут и поедут обратно как можно скорее. Кресьтён мотнул головой, так что луч фонаря упал на несколько метров дальше вглубь штрека и осветил кучу осыпавшихся камней, которые почти завалило туннель. "Нет, ты прав", сказал он. "Но мы хотели показать тебе место, где погиб один из наших товарищей, место, про которое мы вспоминаем каждый день, когда спускаемся в забой". Ала слуви удивлённо обернулся, что это крестьянин там плетёт. В седьмой шахте много лет не было никаких происшествий. Сначала в 80-х, когда Перллейквик попал под обвал, но он выжил, хотя надо признать, так до конца и акклимался. Говорят, он больше никогда не спускался в шахту и стал разнорабочим на поверхности. И это может случиться вновь, продолжал крестьянин. Тот, кто недооценивает старую шахту, вскоре ощутит на себе её месть. Да хватит уже, Кристиан, поехали обратно. Ларсу Уви казалось, что шутка затянулась. Новый инженер растерянно смотрел на шахтёров, до него начало доходить, что его разыграли, но он не хотел показывать, что повёлся. Внезапно погас фонарь на каске Ларса Уви, а чёрт, урглсё он. Довольно уже, надо отвезти его в забои, иначе сам знаешь, у мастера будет что нам предъявить. Но его товарищ стоял и светил в зыяющую тьму тоннеля. А слышишь, скрежет? Эта гора предостерегает нас. Гора живая. Он обернулся и осветил бледное лицо новенького. Какое-то время они стояли молча, все трое, только мотор гудел тихонько, а в нескольких метрах от них. Но они отчётливо слышали и другие звуки: плеск воды, сочившейся по стенам и капавшей на плуг, треск, резкий шум падающих камней. Кой Кто верит, что в горе есть естественный разлом? Некоторые настолько широкие, что сквозь них может пройти человек, а никто не знает, куда они ведут. Но говорят, что там видели тени и слышали голоса. Снова повисло молчание. Вот так-то. Кристиану тоже наконец-то надоело ломать комедию. Пора было уже выбираться из старой выработки, пока он сам не начал верить в свои басни. Стейнер стоял ближе всех к джипу. Он повернулся, и в ту же минуту свет от его фонаря упал на тоннель, откуда они приехали». Стейнер с погнув вскрикнула и замахнула рукой в направлении стены. Что? Что это? Крестьян схватил его за руку, но Ларс Уви уже протиснулся вперёд. Он подбежал к джипу и вскользнул за руль. Остальные едва успели заскочить в кузов и лечь на дно, как он уже выжимал заднюю скорость. Берегись! Это Стейнер заметила опасность, но было уже поздно. Ларс Уви с грохотом врезался в стену туннеля. Кузовник конец Кузова вклинился под скальную уступ и застрял, но не надолго. А джип вырвался из-за поднерия мотором и искрижеща боками о камни, в тот же миг кусок стены обрушился им в кузов. Кристиан, лежавший с краю, не пострадал, но инженер серьёзно поранил лоб острым осколком камня. Неприятности продолжали их преследовать и по возвращении. Они в спешке влетели в надземное здание как раз тогда, когда там стоял горный мастер Последний, разумеется, бросился к ним, чтобы узнать, что, черт возьми, тут творится. У него глаза на лоб полезли, когда он увидел груду камней в изрядно помятом кузове и нового инженера с залитым кровью лицом. «Что случилось?» Мастер понял, что наконец-то поймал двух старых пройдох на горячем. «Мы обсудим это позже. Эй, раненый, вы же новый горный инженер, верно? Первый рабочий день... Да уж, красота!» А вам нужно срочно к врачу. Я отвезу. Машина стоит у конторы. Он повернулся и пошёл к выходу, не дожидаясь ответа. Штайнер сорвал с себя каску и ремень со снаряжением и сунул всё к крестьяну, который быстро прошептал: "Не вздумай мат его ничего рассказывать, иначе". Штайнер не стал слушать окончание фразы, заковыляв так быстро, как мог, вслед за мастером на улицу в мёрзлый серый снежный январский день. Только сейчас он почувствовал, что пораненной ещё и ногу. Лонгер, по прошествии лет, сделался скорее городом туристов и учёных, чем шахтёров. Но он оставался шахтёрским поселением со страхами, прочно засевшими в коллективном бессознательном. Прошли многие годы с последней трагедии в Забое, Никто из старожилов не был свидетелем и не мог помнить ужасные взрывы, сотрясавшие гору в сороковых и пятидесятых, когда дрожала земля, и с входа в шахту вырывался дым. Когда горькая весть неслась из дома в дом, и тьма, та, что гуще полярной ночи, преследовала тех, кто потерял родных, опускалась на город. И все же страх еще жил в тени причудливых скальных пород. Страх и суеверие. В полуразвалившемся доме Люди слышали протяжные вои и крики. Кто-то слышал, будто позвякивало упряжь, форчала и топтала замёрзшую землю лошадь. Такие ходили рассказы. Конечно, некоторые сознательно сочиняли самые невероятные истории, чтобы подогреть интерес туристов. Но вовсе не привидения в заброшенных жилищах питали людские страхи в течение долгой полярной ночи то были поблёкшие раз за разом пересказываемые истории о внезапных смертях, о замалчиваемых самоубийствах в одиноких хижинах и о людях, которым каким-то чудом удавалось вырваться из когтей белых медведей, с исколеченными, но живыми вернуться домой. А ещё всё то, что видели и слышали в забоях шахтёры, но, может, это было всего лишь тенью их собственных страхов перед обвалом, запахом угольной пыли и внезапным грохотом взрыва в тёмных тесных подземных туннелях. Об этом редко говорили за пределами шахты, все свои мысли шахтёры оставляли при себе. Но история была неумолима. В январе 1952 года во второй шахте случился взрыв газа. Тогда шестеро простились с жизнью. Шестеро горняков, которые утром, как обычно, проснулись, окинули взглядом арктический пейзаж за окном и сели в машины, погружённые в собственные мысли. Шестеро мужчин в робах, касках, в привычном снаряжении, проверенном и прикреплённом к поясу, с мечтами и мыслями, которые они держали при себе, несколькими часами позже их вынесли из шахты на носилках, обожжённых, расставленных, разбитых и истекающих кровью, мёртвых. В январе 1920 года произошло возгорание угольной пыли в шахте 1А. 26 человек погибли, и шахту закрыли. Ранним утром в ноябре 1962 года прогремел взрыв в Нью-Олесонне. Сначала взорвался газ, затем воспламенилась угольная пыль. 10 человек вынесли из шахты Эстер Грова номер 4, ещё 11 остались в об ASME. Они всё ещё лежат там в замурованных тоннелях. Между шахтами компании Kings Bay и угледобычей в Лонгере шла ожесточённая борьба. В политическом посяянце, разыгрываемом на большой земле, место было только для одного. Однако все жители Лонгера сочувствовали зимовщикам Нью-Олисуна. Их борьбе за право остаться там, где они нашли свой дом, их мужество, упорство, но всё оказалось напрасным. Трагедия на шахте Кингс-Бэй в 1962 году сильно впечатлила начальников на большой земле, разбудила чувство вины, которое они отпускало. И годом позже шахты в Нью-Оллсуне были закрыты. С появлением шахты Лонгер стали безопаснее. Крупным взрывом пришёл конец. Оборудование стало надёжнее, правила строже, но профессия шахтёра от этого не стала менее рискованной. Для этого гора была слишком непредсказуемой. Люди продолжали умирать в кромешной тьме горных тоннелей, и страх висел над домами полярного городка, отбрасывая тени на повседневную жизнь его обитателей. Горный мастер отвез Стейнера прямо в больницу, проводил его на второй этаж, на сестринский пост, и сразу же ушел. По всей видимости, он не считал травму Стейнера серьезной. Он пробормотал что-то о делах в конторе и обещал вернуться, как только врач закончит. После короткого первичного осмотра, который заключался во внимательном взгляде, дежурная сестра Беррет инженер уселся на потёртый диван в приёмной и стал ждать. В помещении сидели ещё двое: женщины, обе не первой свежести. Они искусно посмотрели на Стейнора и продолжили вполголоса свою беседу, но Стейнору не интересно было их слушать. Он сидел и смотрел перед собой, пока сестра Беррет не появилась в дверях и не позвала его женщины проводили его взглядом. Во время осмотра доктор завёл вежливый разговор. "Стейнер Ульсон, вы же недавно приехали", на прошлой неделе сказал мастер Люнд. "И семью с собой привезли?" "Да, правильно сделали. Ведь теперь Лонгер стал похож на обычный город, как любой другой на большой земле. Финмаркито есть места посуровье в плане климата. Как же вам ваша нравится ей здесь?" Угу. Ну и ладненько. Сейчас и начало светлей, самое подходящее время для переезда сюда. Всё тихо, мирно. А весной сами увидите, тогда то ристов кишмякишит, нескончаемая суета, одни и те же вопросы о том, как нам живётся, где можно встретить белых медведей, арендовать снегоход и как пройти в винный магазин. Сам я приехал прошлой весной. Вы не на шахте Све будете работать. А здесь на 7-ой Стейнер не мог кивать, потому что доктор быстро промыл рану во льду и уже уверенными движениями накладывал швы. "А сейчас будет больно, потерпите", сказал он, как будто Стейнер был каким-то хлюпиком, который припёрся к нему с мелкой царапиной. "А вы что, сняли каску?" "Нет", холодно ответил Стейнер. "Ну, нет так нет". Доктор закончил и сделал шаг назад, словно хотел полюбоваться на свою работу. "Садитесь сюда. Я посмотрю вашу ногу". Горный мастер позвонил из конторы управляющего в офисе компании и предупредил, что немного задержится. Стейнер мог пока пойти в кафе «Горняк» напротив больницы и выпить кофе. А мастер заехал бы за ним позже. Стейнер понял, что экскурсию по шахте не стали переносить на другой день и знал, что мастер обязательно спросит его о том, что случилось утром. Горный мастер сам показал ему шахту. И она разительно отличалась от того штрека, в котором Стейнер оказался в начале дня. Широкие освещённые тоннели, оснащённые табличками с указанием глубины относительно поверхности. Опоры вдоль стены, обширный потолок достаточно высокий, чтобы не приходилось ложиться в кузов. Они въехали на джипе в забой, где гигантская буровая установка, похожая на слепое доисторическое да животное, вгрызалась в угольный пласт. Казалось, её большие вращающиеся жернова врезались не в уголь, а в мягкую шпатлёвку, но было видно, что что-то шло не по плану. Бура остановили, когда оператор понял, что горный мастер вернулся. Вокруг них собралась толпа шахтёров, уставших после смены, в грязных спецовках и с чёрными кругами угольной пыли вокруг глаз. "А мы уже близко, будем продолжать или бросаем?" Горный мастер повернулся к Стейнеру. "У нас тут как раз новый горный инженер. Может, послушаем, что он на это скажет?" И ухмыльнулся, явно не ожидая никакого ответа, но устоянен стремился произвести хорошее впечатление. А что вас смущает? Что-то не так? Один из шахтёров подошёл ближе, снял перчатку и протянул руку. Доброго дня. Я старший этой смены. Понимаете, на геологической карте обнаружилось несколько пустот внутри этого забоя, и мы приблизились к одной из них. А теперь думаем, не стоит ли остановиться? Копать дальше рискованно. Может случиться обвал. К тому же, мы не знаем, есть ли в пустота газ. Но с другой стороны, прервал его горный мастер, пласт высокий и качественный, и жаля оставлять так много угля. Кроме того, всем известно, что естественные разломы такого размера редкость. Скорее всего, геологи ошиблись. Новый горный инженер переводил взгляд одного на другого, пытаясь выникнуть, о чём они говорят. А но единственное, что он понял, это что существует угроза обвала. Ему не хотелось второй раз за день попасть под град камней. Он напустил на себя уверенный вид и сказал: "Не знаю, я хотел бы увидеть расчёты, прежде чем составить собственное мнение". Такой ответ очевидно пришёлся горнякам по вкусу. Они согласно закивали в раздевалке Стейннера. Увидел, что ощутил себя частью коллектива. Переодеваясь, он оживлённо болтал с начальником смены. "А что, ты с утра завопил как сумасшедший в тоннеле?" раздался вдруг голос с другого конца комнаты. Стейннер обернулся и увидел Лерса Уве. А то мы чуть в штаны не наложили. В раздеволке воцарилась тишина. Парни, которые всего мгновение назад свободно переговаривались вокруг, как будто он был одним из них, отступили немного в сторону и замолкли. Что ты там такое увидел? Это же все из-за тебя. Из-за тебя я врезался в стену. Рядом с Ларсом Уве нарисовался Кристиан. Стейнер ответил, не таясь. Я видел, как кто-то полз вглубь туннеля. Я окликнул его, потому что это опасно. Ходить туда, в одиночку. В комнате по-прежнему было тихо. "Шестой", наконец, негромко произнёс кто-то. "Да не было там никого, мать вашу, никакого шестого". Крестьянин сплюнул в раковину и откнул Ларсу Увив в спину, хотя это и не он поднял тему. Шахтёры вышли, больше не проронив ни слова, и уселись помятые в старый автобус, который приехал, чтобы отвезти их в Лонгер. Выходя, крестьянин остановился возле нового инженера, совсем свихнулся в полголоса прошептал он, «Веришь в привидений». «Мало кто так лажает первый рабочий день. Но ты хоть и не стукаешь, надо признаться, мы знаем, что ты ни словом не обмолвился мастеру о том, что мы были в старой шахте. И мы этого не забудем, я и Ларсуве». Он подмигнул Стейнеру. «А может, статься, мы поделимся с тобой кое-чем полезным. Возьмем тебя с собой на дельце, где можно подзаработать деньжат».